Лекция 40. Управление и общество. Дробность и сословный характер местного самоуправления. Неудача всесословного начала. Необходимость объединения местных учреждений. Земские соборы. Сказания о соборе 1550 года. Разбор сказания.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 определительно отличает их от старосты и целовальников, которые у наместников и у властелей, и у их тиунов в суде сидят. Его сословный характер. Все эти ведомства, за исключением Губнова, носили сословный характер. Земским старостам и целовальникам подведомы были, собственно, земские тяглые люди и тяглые земли, Церковные служилые землевладельцы зависели от них или, точнее, соприкасались с ними только по своим землям, населенным тяглыми людьми или по дворам на тягло городской земле, если льготные грамоты не освобождали их от участия в земском поземельном тягле. Это была зависимость поземельная, а не личная или сословная.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 Такая дробность главный недостаток местных учреждений XVI века. Она устанавливала очень неудобное отношение местного управления к центральному. Ничем не объединяемые на месте, разобщенные сословные миры не находили средоточия их в правительственном центре.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 в 1550, 1566, 1584 и 1598 годах. Надо бы рассказать, при каких обстоятельствах и в каком составе созывались эти собрания, чтобы понять их характер и значение. Сказания о соборе 1550 года.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 его неустойчивый дух. Он долго не мог оправиться от впечатления московских пожаров и через три слишком года на стоглавом соборе описывал свой тогдашний испуг и живостью только что пережитой минуты. Тогда в ниде страх в душу мою и трепет в кости моя, и смирися, дух мой, и умилихся, и умилихся,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 При таком настроении царя создан был собор 1550 года. До нас не дошло деяния или протокола этого собора, и мы не знаем ни его состава, ни подробности его деятельности. На нем сохранился такой рассказ. На 20-м году своего возраста царь Иван, видя государства в великой туги и печали от насилия сильных,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 Молю тебя, святой владыка, будь мне помощник и любви-поборник. Знаю, что ты добрых дел и любви желатель. Сам ты знаешь, что я после отца своего остался четырех лет, а после матери осьми лет. Изобразив затем яркими чертами беспорядки боярского правления, в продолжении своего несовершеннолетия, царь вдруг бросил в глаза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 Восстановлении государственного порядка и правосудия верховная власть хотела прямо и откровенно объясниться с народом, указать ему направление, в каком она будет действовать, примирить враждебное стремление различных элементов. Но, призвав митрополита быть любви-поборником, царь продолжал резким брончливым обличением всего боярства в самовластии и хищничестве, и собор, созванный с целью всех помирить, открыл воззванием чуть не к междуусобной войне. Да еще вопрос, есть ли эта речь исторический факт, а не просто чье-нибудь ораторское произведение, подобное речам, какие античная историография любила влагать в уста своим фемистоклам и катонам.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 представлявший исправленную и распространенную редакцию старого дедовского судебника 1497 года, на пересмотр которого он получил от святителей благословения на том же прошлогоднем соборе. К этому царь прибавил, что он устроил по всем землям своего государства старосты целовальников, соцких и пятидесятских, и уставные грамоты подписал, и просил отцов собора рассмотреть эти акты, и, обсудив их, подписать судебник и уставную грамоту, которой в казне бытия.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 Эта служба и поддерживала его связи с местными городскими обществами, из которых оно вербовалось. Ярославский или коломенский капиталист, возведенный в чин московского гостя, коммерции советника, продолжал жить и торговать в своем городе, и правительство возлагало на него введение важных казенных операций обыкновенно в его же родном краю, с хозяйственным бытом которого он был хорошо знаком по собственным делам.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 теперь заменился для купеческих сотен призывом их должностных представителей. Земский собор и земля В описанном сложном составе обоих соборов можно различить четыре группы членов. Одна представляла собой высшее церковное управление, другая — высшее управление государства, третья состояла из военнослужилых людей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 Нужно было пережить страшное потрясение, испытанное государством в начале XVII века, чтобы переломить этот взгляд на народное представительство и сообщить дальнейшим земским соборам настоящий, нефиктивный представительный состав. Соборный представитель При изложенном составе соборов не может быть вопроса о системе соборного представительства,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 Представители человечека обо всяких нужах своей братьи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 А Ливонская земля от прародителей, от великого государя Ярослава Владимировича, достояние нашего государя. Потому духовенство приходит к воинственному заключению, не мириться, за ливонские города стоять. А как стоять в том его государева воля, как его Бог вразумит? Наш долг за государя Бога молить, а советовать о том нам не приложат. Бояры других думных сановников больше занимают виды политические и дипломатические. Они предусматривают опасность и перемирие, в продолжении которого король соберется с силами и укрепится в Ливонии. Лучше продолжать войну, особенно ввиду внешних затруднений Польши, а нам всем за государя головы свои класть. Впрочем, во всем воля Божия до государева.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 Не имея боевых голов, диаки пишут в заключении «А мы, холопи, которым его государским делам пригодимся, головами своими готовы». Гости и купцы взглянули на дело с экономической стороны. Государь и все люди животы свои положили, достатки свои потратили, добиваясь ливонских городов. «Как же от них отступиться?» «Мы, люди не служилые», — заканчивает записка, — «службы не знаем».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 соборном приговоре. Соборное крестоцелование. Так шло дело на соборе. Но самым существенным моментом в соборной грамоте является общая резолюция, которая, она заканчивается. Здесь духовенство заявляет, что оно к сей грамоте, к своим речам руки приложило, а прочие члены собора –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 ответственными исполнителями. Такое соединение власти с со службой посредством соборного крестоцелования было высшей формой государственной ответственности или корпоративной поруки, положенной в основании местного самоуправления. Происхождение соборов Земский собор XVI века был не народным представительством, а расширением центрального правительства.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 С половины XV века московские государи продолжали править объединявшейся Великороссией посредством перешедшей из удельных веков системы кормлений, которой с образованием московских приказов присоединилось быстро размножившееся дьячество. То и другое к половине XVI века сомкнулось в плотный приказный строй, кормивший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 а в Центральном – правительственный набор. Тем и другим средством открывался постоянный приток в состав управления местных общественных сил, на который можно было возложить безвозмездную и ответственную административно-судебную службы. В обществе времен Грозного бродила мысль о необходимости сделать Земский собор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 Становилось рядом с людьми из управляемого общества, как со своей политической ровней, чтобы изъявить государю свою мысль. Только здесь оно отучалось мыслить себя всевластной кастой. И только здесь дворяне, гости и купцы, собранные в столицу из Новгорода, Смоленска, Ярославля и многих других городов, связываясь общим обязательством, «добра хотеть своему государю и его землям», приучались впервые чувствовать себя единым народом в политическом смысле слова. Только на соборе Великороссия могла сознать себя цельным государством. Мысль о Всеземском соборе. Наконец, мысль о привлечении общества к участию в управлении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 Эта внешняя борьба и сдерживала внутренние вражды. Внутренние и домашние соперники мирились ввиду общих внешних врагов. Политические и социальные несогласия умолкали при встрече с национальными и религиозными опасностями. Особенности его склада Так складывалось московское государство.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 противоположностей, и погибло в борьбе с этим противоречием. Его положение в Европе. Теперь посмотрим, какое место заняло московское государство среди других государств Европы. Тогдашняя Западная Европа не дала бы ответа на этот вопрос, потому что слабо замечала самое существование этого государства. Это, впрочем, не мешало ему быть очень полезным для Европы. У каждого народа своя судьба и свое назначение. Судьба народа слагается из совокупности внешних условий, среди которых ему приходится жить и действовать. Назначение народа выражается в том употреблении, какое народ делает из этих условий, какое он вырабатывает из них для своей жизни и деятельности. Наш народ поставлен был судьбой у восточных ворот Европы, на страже ломившейся в них кочевой хищной Азии. Целые века истощал он свои силы, сдерживая этот напор азиатов, одних отбивал, удобряя широкие донские и волжские степи своими и ихними костями, других через двери христианской церкви мирно вводил в европейское общество. Между тем Западная Европа, освободившись от магометанского напора, обратилась за океан в Новый Свет, где нашла широкое и благодарное поприще для своего труда и ума, эксплуатируя его нетронутые богатства. Повернувшись лицом на запад к своим колониальным богатствам, к своей корице и гвоздике, эта Европа чувствовала, что сзади, со стороны Урала, Алтайского Востока, ей ничто не угрожает, и плохо замечала, что там идет упорная борьба что, переменив две главные боевые квартиры на Днепре и Клязьме, штаб этой борьбы переместился на берега Москвы, и что здесь в XVI веке образовался центр государства, которое, наконец, перешло от обороны в наступление на азиатские гнезда, спасая европейскую культуру от татарских ударов. Так мы очутились в эрьергарде Европы, оберегали тыл европейской цивилизации. Но сторожевая служба везде неблагодарна и скоро забывается, особенно когда она исправна. Чем бдительнее охрана, тем спокойнее спится охраняемым и тем менее расположено не ценить жертвы своего покоя. Таково было европейское положение московского государства в конце XVI века.